Глава 7. Большой прыжок. Следующим утром, едва взошло солнце, Мана уже была на ногах и полностью готова. Следом за матерью она отправилась прочь из деревни в сторону скалы Масина. Когда они подошли к водоёму у её подножия, Сина сказала: "Сядь тут и смотри. Сама она стала забираться по пологому склону, всё выше и выше, пока не добралась до самой вершины. Моана даже не моргала, пока Сина грациозно шла к самому краю скалы. Она вспомнила, как папа сравнил маму с чудесной птицей в вышине. Сина подняла руки и приготовилась прыгать. Согнув колени, она нырнула с обрыва в воздух, словно и правда была огромной птицей. Спустя миг она пронзила воду, едва расплескав её. Когда женщина вынырнула, Моана стала прыгать, хлопать в ладоши и радостно кричать. Это было невероятно, прямо как папа рассказывал: "Я хочу так же!" Сина улыбнулась и поплыла к дочери. "Было весело", сказала она. "Можешь показать, как далеко от скалы я нырнула?" "Да", ответила Моана. У неё всё ещё немного кружилась голова после того зрелища, что она увидела. Это важно, сказала мама. Сейчас я прыгну ещё раз. Внимательно следи за линией, по которой летит моё тело к воде. Оно полно силы и твёрдо, но расслаблено. Когда сын повторил свой прыжок, Моана наблюдала за ним гораздо внимательнее и постаралась запомнить все движения и положение тела матери. Затем она спросила, можно ли ей попробовать. Конечно, кивнула Сина. Но начнём мы чуть ниже. И она указала на валун, который торчал у берега лагуны, практически над самой водой. Моана нахмурилась. Этот камень? уточнила девочка, несколько разочарована. Сперва попробуем на нём, а потом будем подниматься выше, пока ты не сможешь спрыгнуть с самой масины, объяснила мама по дороге к валуну. Моана поняла. Точно. Именно так я советовала Вайлели учиться корабкаться по скалам. Тут Моана задумалась, стала ли её подруга практиковаться и дальше, и как у неё шли дела. Наконец, девочка забралась на камень, подняла руки и спрыгнула в лагуну. Когда она вынырнула, Сина сказала: "Попробуй ещё раз и постарайся, чтобы твои руки были прижаты к ушам, когда ты входишь в воду". Моана кивнула и снова полезла на камень. «Уже лучше», — сказала после прыжка Сина. «Теперь постарайся расслабить плечи. Убедись, что они не ползут вверх к ушам». Моана нырнула ещё раз, стараясь делать всё так, как советовала мама. Наконец Сина хлопнула в ладоши и воскликнула. «Идеально! А теперь давай пройдёмся». Моана последовала за матерью, Камень чуть повыше первого валуна. Она встала на самом краю, взглянула вниз на воду и улыбнулась. Её улыбка стала ещё шире, когда девочка спрыгнула вниз и влетела в воду с громким всплеском. Постарайся убедиться, что ты прыгаешь не только вниз, но и в сторону от скалы. Наставляла Сина после того, как Моана вынырнула. И всегда следи за расстоянием между скалой И тем местом, куда хочешь попасть. Моана кивнула. Хорошо. Я попробую ещё раз, сказала она, уже залезая на камень. Сина внимательно наблюдала за дочерью. Отлично, сказала она. В течение следующих нескольких дней Моана и Сина ходили на скалу и продолжали тренироваться. Моане очень нравилось забираться всё выше и выше. С каждой попыткой у неё получалось всё лучше и лучше. Она очень старалась запоминать всё, чему Сина учила её, и практиковаться так часто, как только могла. Девочке нравилось думать, что с каждым прыжком она становится всё ближе к вершине скалы. Проводя все дни у лагуны, по ночам Муана отправлялась на поиски цветка. Однажды она пошла в джунгли в компании с Вайлили и ещё несколькими ребятами. А ещё в одну ночь с бабулей Талой. Ночи шли, а цветок так никто и не мог найти. Утром на пятый день Моана прыгнула в воду с невероятно высокого обрыва. Вынырнув, она спросила: "Ну как? Ноги я правильно держала, они были прямыми? А руки, а плечи?" Снова и снова спрашивала она, с нетерпением ожидая маминой критики. Сина заглянула в глаза дочери и произнесла: "Ты готова?" Моана взвизгнула и обхватила мать мокрыми руками, вся сгорая от нетерпения. Девочка не могла в это поверить. Неужели ей и правда можно попробовать спрыгнуться с скалы Масина? Когда они вместе поднимались на скалу, Сина сказала: "Помни всё, чему ты научилась". Моана кивнула и подошла к краю обрыва. Она опустила глаза и увидела сверкающую голубую воду, которая волновалась где-то очень далеко внизу. Внезапно странное покалывание охватило всё её тело. Ноа не могла в это поверить. Она нервничала. Это совершенно нормально, если ты немного боишься, сказала Сина, словно прочитав мысли дочери. Просто вдохни поглубже и соберись. Вдохнуть поглубже? собраться, повторила Муана, набирая полную грудь воздуха. Твоя отвага и умение сияют внутри тебя, добавила Сина. Муана подождала ещё несколько мгновений, набираясь смелости. Затем она согнула колени, подняла руки и приготовилась прыгнуть. Но не смогла. Она испугалась. Я научу тебя одной хитрости, сказала Сина. Вопи «А?» «Вдохни поглубже, собери весь свой страх и волнение в шар внутри себя, а потом вытолкни его из себя с самым громким криком». Ява пила «Вперед!» Ну и бежала вперед. Сина протянула руку и коснулась плеча дочери. «Ты можешь это сделать. Это у тебя в крови». Муана кивнула, готовая попробовать снова. «А?» Закрыв глаза, она глубоко вдохнула и спокойно выдохнула. Глядя вдаль, она подняла руки, согнула колени и закричала так громко, как только смогла. Вперёд! А затем Моана спрыгнула со скалы. Время, казалось, замедлилось, пока она рассекала воздух, словно большая птица. Ветер холодил её кожу, и девочка ощущала, будто по-настоящему летит. Вот кончики пальцев коснулись воды, и уже миг спустя Моана погрузилась в воду и поплыла вглубь. Достигнув каменистого дна лагуны, она оттолкнулась от него ногами и стала грести по поверхности. На лице девочки была такая широкая улыбка, что от неё даже побаливали щёки. Сина хлопала и улюлюкала. Это было великолепно. Моана кричала от восторга и разбрызгивала воду вокруг себя. Это было невероятно. Сина рассмеялась, глядя, как её дочь, не теряя ни минуты, поплыла к берегу, выбралась из воды и побежала на вершину скалы, чтобы нырнуть ещё раз.